Вскоре мысли его были прерваны криками дам. «Обернитесь! Обернитесь назад! Ради Бога, спасайтесь и спасите нас! За нами погоня!» Квентин поспешно обернулся и действительно увидел, что за ними скакали два вооруженных всадника, и при том так быстро, что скоро должны были их нагнать. «Верно, это стража Прыво делает свой объезд по лесу», — сказал он. «Посмотри!» — обратился он к палачу. «Не узнаешь ли ты, кто эти люди?» Ктит Андре повиновался. Внимательно поглядев на всадников, он шутовски поерзал в седле и ответил. «Это не ваши и не мои товарищи, дорогой господин. Не стрелки ни не страж прыво. Мне кажется, я вижу на них шлемы с опущенными забралами и нашейниками. Ты кто?» «То только выдумал эти нашейники, черт бы их побрал! Ой, такая с ними возня, пока их расстегнешь, пока...» «Поезжайте вперед, прекрасные дамы», — сказал Квентин, не обращая внимания на слова палача. «Не слишком быстро, чтобы это не было похоже на бегство, но все-таки постарайтесь воспользоваться временем, пока я задержу здесь этих людей». Графиня Изабелла взглянула на проводника и шепнула что-то тетке, которая сказала Дорварду... «Мы вам так верим, господин Стрелок, что готовы лучше подвергнуться опасности в вашем обществе, чем ехать вперед с человеком, у которого такая подозрительная наружность». «Как вам угодно, графиня», — ответил Дорвард. «Притом их только двое, будь они даже рыцари, как это, по-видимому, доказывает их вооружение. Они увидят, если только едут с дурным умыслом, как шотландец исполняет свой долг в присутствии тех, кого он обязан защищать». «Кто из вас?» добавил он, обращаясь к своим солдатам, «Кто из вас хочет быть моим товарищем и готов скрестить копья с одним из этих молодцов?» Двое из солдат, видимо, колебались, но третий, Бертран Гюйо, поклялся, что будь то хоть рыцари круглого стола короля Артура, он готов с ними сразиться за честь Гасконии. Тем временем два всадника, которые действительно оказались рыцарями, нагнали арьергард Кавалькады, состоявшие из Квентина и подъехавшего к нему храброго Гасконца. Оба рыцаря были в полном вооружении из превосходной полированной стали, без всяких девизов, по которым их можно было бы узнать. Один из них, подъехав, крикнул Квентину «Дорогу! Дорогу, господин Стрелок! Мы хотим вас освободить от обязанностей, которые выше вашего звания и положения!» «Предоставьте этих дам нашему попечению, и мы защитим их не хуже вас, могу вас уверить, тем более, что под вашей охраной они почти пленницы». «В ответ на ваши требования, господин рыцарь, — проговорил Квентин, — скажу вам, что, во-первых, я исполняю приказания моего государя, во-вторых, что, как немало я этого достоин, дамы сами желают оставаться под моим покровительством». «Прочь, бездельник! — прокричал тот же всадник». «Уж не хочешь ли ты, бездомный бродяга, сопротивляться двум воинам, посвященным в рыцарский сан?» «Вы угадали, господин рыцарь», — ответил Дорвард. «Я действительно намерен сопротивляться вашему дерзкому беззаконному нападению. И если между вашим и моим званием есть какая-нибудь разница, что мне пока еще неизвестно, то ваша грубость ее уже уничтожила. Обнажайте мечи или освободите место для боя, если хотите сразиться на копьях». Пока рыцари поворачивали своих коней и отъезжали назад на требуемое для боя расстояние, то есть ярдов на полтораста, Квентин пригнулся к луке и взглянул на дам, как бы прося их ободрить его взглядом. Они махнули ему платками. Тем временем его противники отъехали на нужное расстояние и остановились. Крикнув Гасконцу, чтобы он не робел, Дорвард пришпорил коня, и в следующую минуту четыре всадника сшиблись на всем скаку посреди только что разделявшей их лужайки. Стычка оказалась гибельной для бедного гасконца. Противник, метивший в его незащищенное забралом лицо, попал ему в глаз. Копье пронзило мозг, и бедняга упал с лошади мертвый. Зато Квентин, которому грозила та же опасность, так быстро увернулся в сторону, что вражеское копье, пройдя поверх плеча, только слегка царапало ему щеку между тем, как его собственная пика с такой силой ударила противника в грудь, что сбросила его с лошади. В один миг Квентин был на земле и кинулся к поверженному врагу, чтобы снять с него шлем, но тут другой рыцарь, который до сих пор молчал, опередил его и, загородив своего друга, лежащего без чувств, воскликнул. «Именем Бога и святого Мартина заклинаю тебя, приятель, садись на коня и уезжай со своими спутницами! Черт возьми, они и так натворили уже слишком много бед!» «С вашего позволения, господин рыцарь», ответил Дорвард, которого рассердил угрожающий тон этого требования. «Я сперва посмотрю, с кем имел дело, чтобы знать, кто должен мне ответить за смерть моего товарища». «Но этого ты никогда не узнаешь», — сказал рыцарь. «Ступай, ступай себе с миром, друг любезный. Глупо было бы с нашей стороны путаться в это дело. Но мы довольно наказаны, ибо ни своей собственной жизнью, ни жизнью всех твоих товарищей тебе не искупить того зла, которое ты наделал». «Ах ты, вот как!» — воскликнул он, видя, что Дорвард обнажил свой меч. «Так вот же тебе, получай!» С этими словами он нанес по шлему шотландца такой страшный удар мечом, а каких Квентину, хотя он вырос в стране, где добрые удары были не редкость, приходилось читать только в романах. Вражеский меч обрушился на него, как гром, отбил поднятое им в защиту оружие и рассек пополам его шлем, но лишь слегка задел его волосы, не причинив ему никакого вреда. Оглушенный Дорвард упал на одно колено и с минуту оставался в полной власти противника, но из сострадания ли к его молодости, из уважения или к его храбрости, или просто из великодушия, не желая нападать на беспомощного врага, рыцарь не воспользовался преимуществом своего положения и не нанес второго удара. Между тем Дорвард, опомнившись, вскочил на ноги и напал на противника со всей энергией человека, решившегося победить или умереть, и со всем хладнокровием, необходимым для такого серьезного боя. Решившись не подвергать себя больше таким ударам, какой он только что получил, Дорвард пустил в ход всю свою ловкость пользуясь своим сравнительно легким вооружением. Он нападал на противника со всех сторон, наносил ему такие быстрые и неожиданные удары, что рыцарю в его тяжелых латах стоило большого труда их отражать. Напрасно великодушный противник Квентина кричал ему, что теперь им нет больше причины сражаться, и что он не хочет причинять ему вреда. Охваченный страстным желанием искупить позор своего поражения, Квентин ничего не слушал, и продолжал нападать, угрожая врагу то лезвием, то острием своего меча, и зорко следя за каждым его движением, ибо он убедился на опыте, что тот превосходил его силой и был готов отскочить назад или в сторону при новой попытке нанести ему сокрушающий удар. «Нет, кажется, сам черт вселился в этого упрямого дурака», — пробормотал рыцарь. «Видно, он не успокоится, пока не получит хорошего щелчка». Проговорив это... Он переменил тактику и, став в оборонительную позу, принялся отражать цыпавшиеся на него градом удары Квентина, не отвечая на них и выжидая минуту, когда усталость или неловкое движение юного воина дадут ему возможность покончить бой одним ударом. Вероятно, эта тактика увенчалась бы полным успехом, но судьба судила иначе. Поединок был в самом разгаре, когда вдали показалась кучка всадников, кричавших «Остановитесь именем короля!». Оба противника разом опустили оружие, и Квентин увидел, что во главе отряда ехал его начальник лорд Кроуфорд. С ним был и триста надшельник, с двумя-тремя солдатами своей стражи. Всех всадников было около двадцати человек».